но они меня не посмеют тронуть, — воскликнул в бешенстве Абдар-Рахман. — Я послан святейшим халифом багдадским, да будет над ним мир. — Я так и подумала, — сказала Биби Гиндус. Ее пронизывающий впивающийся взгляд и радостная улыбка становились утомительными, и Абдар-Рахман чувствовал себя скованным, точно под взглядом большой змеи, поднявшейся на хвосте и разглядывающей свою жертву. — Самуил, приготовь кебаб, как обычно, для более знатных.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 — воскликнул Абдаррахман. — Какой позор может быть на моем пути? Я никогда не допущу ничего недостойного. Говори мне все. Ничто меня не устрашит. А будущее покажет, галаты или нет. Я хочу знать, что мне грозит, чтобы с закрытыми глазами не шагнуть в пропасть. — Не помогут ни хитрость, ни смелость против того, что написано в книге судеб. И от этих огненных строк ты не уйдешь. — Зульфия! — позвала она. Девушка, приветшая Абдаррахмана, завернувшись в черное покрывало с серебряными блестками, сидела, собравшись в комок в глубине шатра. Она откинула покрывало и бесшумными плавными движениями достала замшевый мешочек, камышовую палочку и глиняную чашу с водой. Биби гиндус поставила чашу перед собой. Доставая из мешочка разноцветные камешки, всматриваясь в воду, она разбрасывала их на ковре. Абдар-Рахман почувствовал облегчение, не видя перед собой пристального взгляда гадалки. Он наблюдал, как она сгребала камешки и снова их разбрасывала. Низко склонившись над чашей, всматриваясь в воду, которая вдруг стала закипать, точно под ней был огонь, Биби Гюндус тихо зашептала. Я вижу битвы, много битв, скачущих и падающих с коней всадников, зарево пожаров. Целые города пылают и окутываются черным дымом.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 Богат? Нет. Ты ищешь славы, а не богатство. Всю жизнь ты будешь скитаться по равнине Вселенной и увидишь далекие края. Богатство потечет между твоими пальцами, как песок, но ты останешься суровым воином, завернувшись в плащ воздержания и надев броню железной воли. Абдар Рахман лежал на ковре. Костер догорал. Красные угли покрылись пеплом и угасали. В шатре было темно.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 Самуил со вздохом, его всклокоченная борода, железные вертела с поджаренным кебабом. Все вспоминалось, все всплывало снова, когда сон затягивал сознание легкой дымкой. Чуть заметное движение воздуха заставило насторожиться. Маленькая бархатная ладонь опустилась на губы и коснулась его глаз. Он протянул руку и почувствовал очертание нежной гибкой женской спины,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 В шатре слабо тлили угли костра, от него веяло теплом блаженства и уюта. — Кто это? — Отцум. Это я, господин. За тобой присланы верховые кони. Меня отпустил татарский хан, узнав, что я преданный слуга посла богдатского халифа. Воспоминания ночи обожгли Абдар-Рахмана. Он приподнялся, осматриваясь, где же она с ароматом гвоздики. Слуга стоял на коленях с краю ковра, держа в руках медный таз и кувшим с узором.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 почтительно скрестившего руки на животе. — Вот это посланец от старшины арабских купцов. Он расскажет то, что ему поручено. Склонившись к Абдар-Рахману, как бы поправляя подушки, слуга отцом шепнул. — Не уезжай один. Возьми меня с собою. Я помогу в трудную минуту. Абдар-Рахман обратился к ожидавшему посланцу. — Найдется второй конь для моего писаря? — Есть, мой господин, и кони достойны тебя. Прекрасные и горячие. Отсум проворчал. Горячими я люблю только кофе и похлебку, а не диких коней. Я не безумный Джигит, а факих. Факих, законовед богослов, знаток мусульманского права. Привыкший к спокойствию и книги. Абдар Рахман встал и властно приказал Послушай, Дуда, ты останешься здесь и не отойдешь от моих дорожных вещей. Слушаю, ответил слуга. Сердито вытащив из своего мешка книгу в кожаном переплете и калямницу, он положил их на ковре близ костра. Калямница пенал, обыкновенно искусно разрисованный. В нем хранились перья, вырезанные из камыша и бронзовая чернильница. Доставший стеной дорожный плащ, он помог своему господину прицепить к поясу кривую саблю в зеленых ножных и засунуть за пояс два кинжала. Натянув ему на ноги зеленые софьяновые сапоги,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 Изо всех сил старались сдержать бешено рвущегося прекрасного жеребца редкой и греневой масти. И шею, грызя у дела, большой конь бил передними ногами и поджимал широкий зад с длинным черным хвостом. Абдар-Рахман, прищурив глаза, наблюдал за усилиями негров. — Они хотят испытать меня. Решусь ли я справиться с этим зверем? Абдар-Рахман не колеблется и страха не знает. Укротитель коней рад лишний раз испытать свою силу. Плочья пены падали на грудь коня, украшенную серебряными цепями. Жеребец казался особенно красивым на фоне восходящего алого солнца, прорезавшего розовыми лучами узкие длинные тучи, низко протянувшиеся над горизонтом. Но не конь привлек особое внимание Абдаррахмана. За ним на груди камней, вырисовываясь стройным силуэтом, стояла девушка с кувшином на плече. Аромат гвоздики. Тени ночных снов опять пролетели перед Абдаррахманом. Уверен, он подошел к коню, косившему черным глазом, подобрал левой рукой повод, легко отделился от земли и оказался в арабском седле с широкими металлическими стременами.